13. Особенно нетерпимо было по утрам. Звонил Маринке. Или она звонила. Правда, после того, как отправил ей СМС про бомбину, она свою гуманитарную помощь, моральную поддержку пресекла. Просыпался, лежал, думал. Странные мысли стали приходить в голову, что вроде как рад за нее, оказывается, способен за кого-то радоваться. Да, в такой ситуации не ожидал. Хотя рептилия внутри сидит, куда ей деться. В этой поучительной истории Маккаронник явно положительный герой. Вытащил из болота, повесил на себя, кормит, поэт Наверняка у нее уже все новое, от Дольче Габбана, до Гуччи. Не сегодня-завтра закрепит русско-итальянский союз с отпрыском. Так и написал ей в этой смэске «Я вашего бомбину не собираюсь 20 лет спонсировать. Законы здесь строгие». Родит в браке, пойди докажи, что это не твое. Тебе дух советует разводись, пока не вляпался. Комната, шкаф, стол с компьютером, аквариум, ее столик, полка с книгами, кровать. А что за пределами? Уроки для маленьких дебилов, возня с тебе духом, все такое серое. И верно, нечего ей тут больше делать. Три года сидела рядом с полутрупом, водой его живое окропляла. Пусто внутри. Кладбище. Кто бы знал, как тошно от того, что с наукой не вышло. Кто бы знал, ушел. Зачем? Свободы захотелось. Денег. Забыл, ради чего приехал в Москву. Поступал на биофак, рискуя загреметь в армию. Проиграл. Самую главную битву проиграл. Себя потерял. Ищи священ не найдешь. Лузер. Вот только проигрывать надо уметь. Проигрывать и отдавать долги. Продолжение Столько от нее получил, теперь ей все вернется. Как она это заслужила. Похоже, впервые у нее нормальный мужик образовался. Отдаешь долги, и от этого легчает. В кино, что ли, сходить? Совсем одурел в этих стенах.